Арчибальд без слов рукой отодвинул Айгуль за свою спину. Сигизмунд спускался по лестнице в большую залу дворца. Ты вправду думаешь, что можешь вот так запросто заявиться в мой дом и, приставив свою железку горло моего солдата, требовать аудиенции? Или думаешь, что жизнь твоего заложника что-то для меня значит? Между князем и Арчибальдом стояла шеренга стражи дворца. Решил прорубить себе дорогу в богему своей сабелькой? Или ты думал, благородная одежда сделает тебя дворянином? Ты холоп! червь безродная тварь твое место там в грибной яме жизни ты мусор расходный материал стража взять его кнутом пятьсот ударов собаки собачья смерть я хочу чтобы он визжал как окаянный гренадеры нехотя двинулись к соратнику с карамуша окаянный эхом раздалось в мозгу юноши окаянный вторило сердце только сейчас сейчасрычебад уловил смысл странного видения там в каморке айгуль страх испарился. Безразличие сменило суету. Сердце застучало ровно. И девку его в казарму солдатам на потеху. Гнев и ярость проснулись дикими демонами. Заскрипел я таган, заостряя свое и без того смертоносное лезвие. Всякому, кто причинит тебе вред, отмстится всемеро. Гибель понесешь ты на плечах своих. И никто из смертных не одолеет тебя, пока ты сам не взалкаешь смерти. Слова из сна всплыли в памяти боевым заклятием. Движения гренадеров Сигизмунда странно замедлились. Молодой и неопытный лейтенант стража рванулся из захвата, пытаясь заблокировать руку с пистолетом. Но неудачно. Пуля пробила череп раньше, чем он смог провести прием. Стражи двинулись на юношу. Отбив выпад первого, Арчи рубанул его на противоходе. Кровь брызнула и рассечённой плоти. И тут же лезвие взвилось ввысь и оттуда устремилось к новой жертве. Еще один стражник упал. Остальные солдаты князя отступили назад, образовав полукруг. Но Арчи жаждал одного — отправить душу этой высокородной твари в преисподнюю. Гренадеры обходили Арчи с флангов широким веером. Айгуль подняла с пола пистолет одного из павших гренадеров и прижалась к спине своего защитника. «Оружие в ножны!» — резкий окрик капитана охраны заставил стражу опустить палаши. «Что здесь творится?» Герцогиня Маришка Барахлюш, истинная хозяйка замка, влетела в зал в окружение своих гвардейцев. «Опусти оружие, воин!» Ее голос не терпел возражения. И, оттерев о полу камзола ятаган, Арчи вернул клинок в плен ножен. Девушка шагнула из-за спины юноши и встала рядом, взяв своего героя под руку и бросив пистолет на пол. Так что же все-таки тут творится? Лестер сделал шаг вперед. Госпожа Маришка, я думал, это скоромуш. Мальчик кивнул в сторону возницы. Мне Эбби велела ему послание передать, да о засаде предупредить. Ну я в полночь в трех чарках и предупредил этого господина, думая, что он... Что он и есть господин Нушницкий. И назначил ему встречу в полдень у церкви святого Фредерика. Мальчик сглотнул слюну, он явно нервничал, не скрывая своего возбуждения. Я на чердаке притулился, а как цвета Скоромуша увидел, так и заорал, что засада. А те в трактире давай полить. Ну а потом на улице темень была, не разглядеть лица было. Так я и думал, что это Скоромуш. Вот. Герцогиня внимательно смотрела за движениями Лестера, вслушиваясь в каждое его слово. А мальчишка, сбиваясь и повторяясь, описал встречу с похитителями Эбби и о утомительной погоне до ворот Магрийского посольства. Тут я ей рисунок в окно и кинул, чтоб знала, что помощь придет. С каждым новым словом Сигизмунд багровел все сильнее. А утром чуть во облаву Магрийскую не угодил. Они хватали всех мальчишек. Там обед, я к церкви. Думал же, скоро муж там, он же Эбби в беде не оставит. А там и этот. Прокошель твердит какой-то. Князю на аудиенцию ломится. Дело королевской важности все лепетал, как кукла заморская. До ворот дошли, а там офицер из гусар на отрез пропускать отказался. А этот лейтенанта обезоружил, его же пистолет к его башке приставил и досюда дошел. Все аудиенцию у Сиры Сигизмунда требовал. А дальше вот. Мальчишка развел руками, указывая на трупы на полу. Так что за дело у вас, сударь, князю и Ивалойскому? Что вы готовы за него по трупам шагать? Герцогиня еще раз окинула Арчибальта пристальным взглядом. арчибальд отстегнул кошель пассажира и вытряхнул из него на ладонь изумительную брошь. Скоромуж сказал, что это аванс на доспехи для армии повстанцев, но сделку отменили из-за происков магрийских шпионов. И Аналейне она нужна для сохранения чести и достоинства, а аванс будет уплачен чеканной монетой. Все, что я хочу, чтобы воля погибшего исполнилась. Он просил доставить это лично в руки князя Иволойского, Сигизмунда Ивича. «А он меня к нему не пускает!» Арчи махнул саблей в сторону герцога. Маришка подошла к Арчибальду и склонилась над чудом ювелирного мастерства. «Это брошь — фамильная драгоценность дома Барахлюшей. Это истина. Вы позволите?» Но Арчи сжал кулак. Герцогиня заглянула в небесно-голубые глаза юноши. Айгуль, подбадривающе, сжала локоть юноши. Арчи выдержал взгляд изумрудных глаз Маришки. «Так вы позволите?» «Воля мертвеца — закон!» — Лишь князь Ивич! — Лестер ткнул кулаком в бедро Арчи. — Это мама Эбигейл, герцогиня Барахлюш. Отдай, это ее брошка! Арчи покраснел, как рак, и рожал кулак, кивая головой. Взяв брошь, герцогиня выпрямилась и обернулась к супругу. — Так в какие игры вы играете? Что за интриги вы плетете за моей спиной? Где моя дочь? — Взять эту сумасшедшую! — взревел Иволойский. Но гренадеры не двинулись, помня слова о лейтенанте. Тогда Сигизмунд, схватив пещаль одного из стражников, выстрелил в супругу. Его скрутили и вжали в землю. «Лекаря!» — рявкнул голос капитана Уланов Радомира. Дым рассеялся, княжна стояла невредимая. Айгуль закрыла ее своим телом, приняв пулю, предназначенную Маришке. Девушка качнулась, но Арчи подхватил ее на руки и нежно опустился на пол. «Жалко только. Мамой так и не стало. Эконом силы. За лекарем уже послали». Арчи зажал рану платком, пытаясь остановить хлынувший поток. Но это было бесполезно. Алая кровь слишком быстро покидала тело девушки. «Арчи, сдержи клятву. Я пригляжу за тобой. Айгуль, это несправедливо. Я пойду с тобой». Арчибальд полез за пистолетом, пытаясь разобраться в спутавших его ремнях. Холодеющая рука девушки коснулась щеки бывшего возницы. «Тебе нельзя. Клятва. Не исполнена». «Обними меня». Взгляд ее карих глаз был чист и светел. Арчибальд прижал к себе девушку. «Нет!» Волчевой вырвался из души, когда, трепыхнувшись в агонии, девушка затихла навсегда. Возница кричал, кричал во все горло силой всех легких. Кричал не в силах сдержать боль, рвущейся на части души. Он судорожно сжимал кулаки в надежде удержать улетающую из бездыханного тела душу. Морщинистая рука с четками, обернутыми вокруг запястья, легла на плечо Арчибальда. Не стоит печалиться, сын мой. Ее горести и беды закончились. Она приняла достойную смерть. Господь воздаст ей по заслугам. А заслуги ее велики. Юноша обернулся. Лицо священнослужителя было решительным и серьезным. Господь позаботится о ее душе. Нам же надлежит позаботиться о ее теле. Ее не повезут. Маришка подошла к юноше. Никуда не повезут, ее похоронят с почестями в фамильном склепе, как героиню». Арчи рожал дрожащие руки, опустив тело девушки на мрамор дворцового пола. И тут же, подняв пищаль, прицелился в лежащего на полу князя. Но Маришка Барохлюш перекрыла линию огня, уперев ствол пистолета в ложбину между грудями. «У меня тут пара вопросов накопилась к благоверному. Мне бы не хотелось остаться в неведении. Мой юный друг, прошу прощения». но вам нет проку глазеть на семейные разборки. Святой Отец позаботится о вас и теле храброй девушки. Священник, обняв Арчибальда, положил ладонь на его оружие, поместив большой палец на пути кремниевого огнева. Негоже без надобности грехи множить. Арчи отдал пистолет.